Самолет «Дельта-727» взмыл воздух, пролетел над Касл Роком. Вик всегда высматривал сверху их дом и всегда бесплодно, и взял курс на побережье. До аэропорта Логан было еще 20 минут. Там внизу осталось Донна и Тедди. Он почувствовал внезапно тоску и одновременно некую безысходность. Ничего в них не выйдет.